Жизнь, удача или лимонад. Глава вторая. Неоконченные дела. Часть седьмая. У Лича оставались еще миньоны на земле. Хотя ее зомбированная гидра была уничтожена, и именно поэтому Нора прилетела сюда, у нее было еще 10 таких. Это даже не считая десяток другой нежити вокруг. Дезориентированная нисходящей спиралью и занятая вызовом своих неживых созданий, Нора не учла, что ее первоначальный противник не позволит ей упасть на землю. Джен влетела в крутящуюся массу костей и шипов, погрузив ногу в живот норы, прежде чем Лич успела среагировать. Сила удара сокрушила тело нежити, разорвав его надвое и отправив ее крючащее туловище в полет, как тряпку, попавшую в ураган. Однако ангел еще не закончила с ней. Она снизилась и, схватив полумонстра за горло, Джен ускорилась к случайному валуну, торчащему из зараженной Блайтом Зюли, и за неимением лучшего слова похоронила в нем Лича. Глыба твердого камня была разбита, а от норы остался лишь слой вонючего осадка на ладони Джен. Что же касается недракона, созданного ее окончательным навыком, то он распался на груду серой пыли и пепла после воссоединения с землей. Опия издала подобный возглас, прежде чем взобраться на слюнку и помчаться туда, где приземлилась ангел. Блайт уже убрал большую часть деревьев и растительности в этой части джунглей, так что она легко нашла облако пыли, которое образовала яркая посадка ангела. «Эй, Джен, ты там жива?» «О, неважно!» Друид верхом на гидре крича осматривала завалы, но почти сразу поняла, что зря напрягается. Она отчетливо видела монахиню, сидящую на обломке скалы, и хотя она была жива, ей было не очень хорошо. Она наклонилась вперед, положив локоть на бедро и закрыв лицо ладонью. Хотя ее исцарапанная рука и несчастные черные волосы скрывали выражение ее лица, отсутствие напряжения в плечах и длинные выдохи рисовали картину того, кто сдался. «Что случилось, Джин? спросила эльфийка. «Я ведь не задела тебя своей магией, а?» «Почему тебя это волнует?» Даже голос женщины был неестественно дрожащим в сравнении с ее обычной монотонностью. «Потому что мы партнеры, как бы. И я хотела бы знать, могу ли я рассчитывать на то, что ты сделаешь свою часть». Ха. Это был сухой бесстрастный смешок, который Опия не могла не истолковать как оскорбление. И я тоже. Однако следующие слова Джин ясно дали понять, что той, на кого она смотрела сверху вниз, была никто иная, как она сама. Этот лич не должна была доставить столько хлопот. Она была монахом, естественным врагом нежити, и все же она позволила одной из них заиграться с ней. И это было не из-за отсутствия у нее высококлассного оборудования или отсутствующей конечности. Это было потому, что она была рассеянной и вспыльчивой. Ноющий внутренний голос, умолявший о хорошей драке, затуманил ее рассудок. Оглядываясь назад, ей даже не пришлось противостоять лечу и ее костяному дракону напрямую. Она просто должна была продолжать уклоняться от нее, выслеживая ее филактерию. Напрасно подвергая себя такой опасности, она не могла найти никого, кто согласился бы работать с ней надолго. Последней группой, которая смирилась с ее безрассудным стремлением к острым ощущениям, была команда Хильды. Файхорна и Лихтера. Даже Эдвард не хотел давать ей ничего, кроме сольных заданий, из-за ее жестокой натуры. И хотя Джен знала все это и понимала, что такое поведение однажды приведет ее к смерти, она все равно потворствовала этому. «Ты ведь понимаешь, что я пошутила?» заявила Опья. «Если уж на то пошло, то это и я буду тащить тебя вниз. Я впервые выжив в действии такого сильного человека, как ты, и точно знаю, что не смогу за тобой угнаться». Монахиня подняла лицо, бросила на эльфийку пустой взгляд и уставилась куда-то за горизонт. «Я не настолько великая». «Как будто, черт возьми, это не так. Ты получила стрелу молнии в лицо, как будто это был пустяк. А потом, когда скелет дракона, и я повторяю, скелет хуево дракона, пытался ударить тебя хвостом, ты отломила его, как веточку. Ты хоть представляешь, насколько это удивительно? Я и за миллион лет не смогла бы этого сделать». Услышав этот поток возбуждения, исходящий от незнакомки, Джен слегка покраснела от смущения. Прошло много времени с тех пор, как кто-то признавал ее так открыто, так что она ничего не могла с собой поделать. «А потом ты проломила дракону череп, как будто он был сделан из бумаги!» Упи продолжала. «Всё с завязанными руками, но с одной рукой. Я не видела ничего лучше. Я подумала, что я обдолбалась от плевка этой твари. Черт, может и так. Снэк так и было, да?» «Снэк!» — глубокомысленно кивнул домашний мимик. «Снэк-снэк!» «Видишь, даже снэк впечатлена! И позволь мне сказать, что это нелегко, учитывая, сколько дерьма пережил этот умник. Честно говоря, я вмешалась только потому, что не могла дальше наблюдать за твоим триумфом. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие вещи ты будешь вытворять, когда мы достанем тебе новую руку». «Мы? Новую руку?» «Ну да, ты явно не хочешь оставаться коллег, а я знаю парня, который может тебе помочь». «Ты можешь достать омолаживающее зелье?» а, «Нет. Неужели я похожа на девушку, которая может вытащить бриллианты из своей задницы? Нет, подожди, не отвечай!» Шумная эльфийка немного поутихла. «Я говорю о семенах Лембрутто. Мы поместим одно из них тебе в плечо, дадим ему выпить твою кровь и питательные вещества, и меньше чем через неделю у тебя будет совершенно новая рука, та, с которой можно передвигаться и даже использовать боевые искусства с одной мыслью». конечно, она будет сделана из лозы и коры и технически являться паразитом, и теперь, когда я подумала об этом, она, вероятно, будет разорвана в клочья, если кто-то вроде тебя нанесет по ней серьезный удар, но это только начало». Джен об этом как-то не задумывалась. Конечно, омолаживающее зелье было лучшим решением проблемы ее недостатка, но это был не единственный вариант. Даже временная рука куда лучше отсутствие руки, так как это позволит ей снова владеть посохом. Ее техника рукопашного боя была на высоте, А посохи были ее специальностью. Наличие одного было бы огромным подспорьем против этого Лича, даже если бы это не был несокрушимый адамантитовый жезл, который она потеряла в Уотфорде. Почувствовав прилив сил от похвалы и мудрости Опии, Джен перестала дуться и поднялась. «Пойдем. Мы должны найти филактерию до того, как Лич восстановит себя». «Это был Лич? Проклятье! Неудивительно, что Блайт тут такой сильный!» Если подумать, разве вы, монахи, не обладаете абсурдно высокой устойчивостью к болезням и ядам? Подтверждаю. Мило. Тогда я могу разгуляться и не беспокоиться о том, что ты попадешь в мою магию опустошения, пока будешь заниматься делом. Сообщаю, что соп... Это будет самая лучшая команда на свете! Пошли, слюнка! Нам нужно найти филак... Как там ее? Сопротивление не означает иммунитет. Это были слова, которые Джен не успела произнести до того, как взволнованная друидка зловеще хихикая погнала свою гидру в неизвестном направлении. Ангельская монахиня уже засомневалась в этом предложении, но в конце концов все-таки последовала за опией. Даже если это партнерство вряд ли продлится долго, она собиралась извлечь из него максимум пользы. Она, честно говоря, не возражала против дружеского огня время от времени, если бы это означало, что ей можно будет еще немного поиграть со слюнкой. Кроме того, после того, как она стала свидетелем взрывного роста некоего смертоносного сундука, она не могла не задаться вопросом, может ли эта маленькая гидра однажды тоже стать достаточно сильной, чтобы бросить ей вызов. «Как ты, блядь, споткнулась, слюнка! У тебя целых три проклятых головы, чтобы смотреть под ноги!» «Ладно, может и нет».